Золоту справу в центре отправлял, вон она, позолота, святая, русская, на погоны пошла, нехрести украсила. Один ты, что ли, такой? Сейчас, Алешенька, считай, один. Бог и я, прощение у его день и ночь прошу, но Он меня не слышит. Ты чё, помирать собрался?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 Опоздаешь к бою, да к свои же пристрелят. Бежи, милый. Понурясь, забросив винтовку на плечо, будто дубину, Леха Булдаков побрел. Фенифатьев всыпал мелконькие слезы на обросшее лицо, распухшими пальцами, не складывающимися в щепоть. Неуверенно крестил его во след.